Был послеобеденный час февральского воскресенья, и они прогуливались по бульварам в западной части города, где могли быть уверены, что не встретят никого из знакомых. Под конец они зашли в небольшой погребок. Она рассказывала о своем предстоящем отъезде, и тут он почувствовал, что ему будет не доставать ее. «Ну так поехали вместе?» — без обиняков сказала она. «Вообще-то, мне и впрямь безразлично, где я нахожусь». Это предложение разогнало сгустившееся было тучи. Далее последовало описание Берлина, тамошние перспективы, театры и тому подобное. «Но вдруг», — возразил он, — «тогда я далеко уеду от своих детей». «Ваших детей», — повторила она, — «ваших детей. Я часто о них думала. Скажите, у вас нет случайных фотографий?» «Я бы с удовольствием на них посмотрела». Фотографии у него и впрямь были при себе, и когда она повторила свою просьбу, он их показал. Девочки занимали ее куда меньше, но едва увидев восьмилетнего белокурого мальчугана с прямым повелительным взглядом, она пришла в восторг. «Какое чудесное личико! Разве это не великое счастье иметь такого ребенка?» Сегодня иметь, а завтра потерять. Она еще раз вгляделась в портрет, сравнила мальчика с отцом, пристально его разглядывая, так что он невольно испытал стыд, который не может не испытывать мужчина, когда женщина говорит то, что должен говорить он. «Это вы», — сказала она, — «и в то же время это не вы». Он не стал выяснять, что она имела в виду, и тогда она попросила разрешения оставить этот портрет у себя. Разговор продолжился, речь снова зашла о поездке, но она стала какая-то рассеянная и не оторвала глаз от фотографии. Он никак не мог понять, что сейчас происходит у нее в душе, но чувствовал, что она ведет какую-то борьбу с собой и стоит на пороге нового решения. Одновременно он ощущал, как целая сеть тонких корешков протягивается от нее к нему и оплетает его. Явно близилось нечто роковое. Ему стало как-то не по себе, захотелось вернуться в отвергнутый им круг друзей-мужчин, и тогда он попросил освободить его от данного ранее обещания никогда больше не наведываться в кафе. «Неужели вас снова влечет назад, вниз?» — спросила она материнским голосом. — Подумайте хотя бы о своем сыне.